Глава тридцать девятая Отыскав в бытовке несколько бумажных полотенец, Эспинг прижала их к ране и позвонила в диспетчерскую. Ближайший патруль с собакой находился больше, чем в получасе езды, и Эспинг, чтобы облегчить работу кинологу, решила отметить, где видела злоумышленника в последний раз. Она принесла из машины фонарик и прошлась вдоль торца бытовки. Надпись она обнаружила только по резкому запаху свежей краски. Эспинг посвятила стену «Час возмездия близок», — гласили красные буквы. То же предсказание, что получили в свои почтовые ящики Винстон и элен Сфотографировав надпись на мобильный телефон, Эспинг пошла вдоль ограды. Метров через двадцать пять она нашла баллончик и свежие пятна красной краски. Посветив фонариком, Эспинг увидела отверстие в ограде, ведущее на участок Шохольмов. Отверстие перегораживало клеть для садового мусора, но Эспинг, подергав ее, обнаружила, что клеть закреплена только за верхний край, и ее можно легко поднять. На земле виднелись свежие следы. Злоумышленник с большой вероятностью ушел именно этим путем. Эспинг сфотографировала все на мобильный, но баллончик поднимать не стала, а осторожно ступая по своим следам, пошла назад. Рана на подбородке все еще кровоточила, и Эспинг решила было вернуться в бытовку и поискать аптечку, но тут ей в голову пришла другая мысль. Эспинг бросилась за руль и рванула машину с места. Дверь ей открыл Альфреда шохальм Он был в халате и тапочках, в руке стаканчик с каким-то напитком. Эспинг присмотрелась к его правой руке, но следов краски не увидела. Левую руку Альфреда сунул в карман халата. Оба мопса у его ног, обнюхивая штанину Эспинг. «Простите, что беспокою так поздно», — начала Эспинг, «но я тут ждала коллег и случайно упала. Может быть, у вас найдется пластырь?» И она отняла от подбородка окровавленные бумажные полотенце «Ох ты», — сказал альфреда — «но не знаю, есть ли у нас пластырь. Уже поздно мы собирались ложиться». Его прервал голос мужа. альфреда кто там?» прокричал Ян Эрик откуда-то из глубин дома. «Та женщина из полиции, она недавно приходила к нам!» «Туве, друг Петера!» Ян Эрик вышел в коридор, хромая и тяжело опираясь на трость. «Но что с вами такое?» — воскликнул он, едва увидев Эспинг. альфреда Не стой, принеси аптечку!» альфреда кажется, хотел протестовать, но Ян Эрик взмахом руки услал его прочь. «Ужасно глупо вышло!» — сказала Эспинг. Я была на стройке, хотела кое-что проверить, и в темноте запнулась обо что-то. Жду коллегу, поэтому уехать домой прямо сейчас не могу. Одной полоски пластыря мне вполне хватит». Вернулся альфреда с зеленой домашней аптечкой. «Ну вот, а теперь помоги ей», — распорядился Ян Эрик. «Все в порядке. Я сама могу заклеить. Мне бы только в ванную». «Ну, конечно, милая. Вторая дверь налево, а мы пока заварим чай». Эспинг скользнула в ванную. Она падала с лошади много раз и знала, что глубокие ссадины на подбородке выглядят страшнее, чем есть на самом деле. В аптечке оказался не только пластырь, но и спрей для промывания, так что Эспинг без проблем заклеила рану. Управившись, она прислушалась. Ян Эрик на кухне отдавал распоряжение Альфреда. Эспинг осторожно приоткрыла дверь. В коридоре было пусто. Она огляделась. Кухня, гостиная и столовая направо. Это Эспинг уже знала, поэтому, выскользнув из ванной, как можно осторожнее стала красться по коридору налево. Через несколько метров ей показалось, что она учуяла липкий запах краски из баллончика. Этот запах мог означать только одно. Злоумышленник бежал через отверстие в ограде на участок Шохольмов, а потом в дом. В конце коридора краской пахло еще сильнее. Эспинг осторожно открыла какую-то дверь, и оказалась в прачечной, откуда уводил черный ход. В помещении было темно, но в окно падал свет уличных фонарей. Работала стиральная машина, причем, судя по цифрам на дисплее, запустили ее всего несколько минут назад. Одежда в барабане была темной. Эспинг постояла перед машиной, размышляя, не попытаться ли добыть содержимое. Если следы и были, то они уже уничтожены. Эспинг взглянула в окно, за которым был обнесенный стеной внутренний дворик. В помещении имелось еще одно окно. Движение за ним заставило Эспинг перевести взгляд на него. За окном мелькнула худенькая фигура в банном халате, который был ей явно велик и в намотанном на голову полотенце. Человек появился за окном всего на пару секунд, но Эспинг уже поняла, кто это. Громкое покашливание... заглушивший шум стиральной машины заставила ее подпрыгнуть. Эспинг резко обернулась. Перед ней стоял Альфреда, ближе, чем ей хотелось бы. Стоял, перегораживая выход из прачечной. «Кухня вон там», — сказал он. «Но у нас, к сожалению, закончился чай». Голос глухой, почти неприязненный. Глаза потемнели. «Мне в любом случае пора...» Эспинг постаралась, чтобы голос прозвучал беспечно. «Коллеги уже подъезжают», и она кивнула в сторону прихожей и двери. альфреда пристально смотрел на нее, словно пытался понять, правду ли она говорит. Наконец он медленно подвинулся и дал ей пройти.